В ответ раздалось также пять ударов. «Связь налажена!» — с видом победителя посмотрел на товарищей Хук. «И как ты собираешься общаться с соседями по камере, граф Монтекристо?» — поинтересовался Волков. «Как это делали в былые времена? Среди нас есть любители исторических романов?» «Мы же не в x м веке живем», — усмехнулся Латимер. «Есть и более современные способы общения». т пока постучи еще, чтобы про нас не забыли!» — велел он Хуку, отойдя в сторону. Взяв со стола свой шлем, Латимер вооружился отверткой и извлек из него аудиосист, который в сложенном виде легко уместился в пустую обойму.